Глава 3 Разбудил меня звонок. Громкий и пронзительный он ударил по голове, словно обухом. Кого принесло мать его перетак? Я вскочил с дивана, выбежал в прихожую и только там понял телефон. Стационарный. В той жизни я от него отказался. Зачем, если есть мобильный? Сейчас сотовой связи нет. Проводной телефон считается за счастье. Многие ждут своей очереди годами. Нам повезло, что рядом с домом построили АТС. «Алло!» — рявкнул я, сняв трубку. «Михаил Иванович?» — спросил женский голос. «Я правильно попала?» «Смотря какой Михаил вам нужен!» — буркнул я. «Тот, который экстрасенс!» — уточнила собеседница. «Типа он!» — не стал скромничать я. — Ваш номер мне дала Тамара Синицкая, — обрадованно заговорила женщина. — Говорит, излечили от ДЦП ее дочь. — Было? — я зевнул. — Разбудила? — стушевалась женщина. — Извините, на часах десять подумала, что уже можно мне перезвонить? — Не стоит, — отказался я. — Все равно встал. — Что у вас? — ДЦП у сына. — Кто бы сомневался. — Сколько лет мальчику? — Семь. Тамара говорила, за какие случаи я берусь? Да, у нас будет посложнее, хотя олигофрении нет. Хорошо, как вас зовут? Енина станиславна можно без отчества, я еще не старая. Диктуйте адрес. Можете взять такси, сказала она, закончив. Оплачу. Такси еще поймать надо, вздохнул я. Вы куда-то спешите? Нет, смутилась она просто. Подгорает. Услыхала от Тамары и забила копытом. «Буду после двенадцати», — сказал я и повесил трубку. «М-да, с транспортом нужно решать. Если дела пойдут, заманаюсь на троллейбусе ездить». «Купить машину?» «Денег нет. Прав тоже». «В той жизни я сел за руль после сорока лет. Денег не хватало, да и нужды в машине не имелось. В Минске хорошо развит общественный транспорт» но потом сошли с сынной, а у нее оказалась дача, унаследованная от родителей. Десять остановок на электричке и еще четыре километра пешком. После первого сезона я поскреб в затылке и записался на курсы водителей. Получив права, купил машину. «Жигули шестерку». Обошлась в полторы тысячи долларов. Больше на тот момент не имелось. Перед продажей машину нафуфлили, чтобы сбыть лоху вроде меня. Шестерка больше ремонтировалась, чем ездила, но все равно стало лучше, чем электричкой добираться. Через год я это угребище продал и купил Opel. В тот раз деньги были. Повезло с одной халтуркой. С такси здесь засада. Машин мало как в парках, так и в частной собственности. Купить автомобиль для советского человека — счастье, второе по значимости событие после квартиры. Над своими авто трясутся. В той жизни я снимал комнату у рабочей семьи. Они долго ждали своей очереди на москвич. Наконец, свершилось, и хозяин под вечер пригнал 412-й. Ночевать остался в машине. Вдруг кто-то нехороший угонит его ласточку или, упаси Боже, открутит и утащит колеса. Новое-то не достать? На завтра хозяин попросил меня помочь поставить гараж. Стальной сборный. С местом он договорился. За забором гаражного кооператива, где стояли такие же бедоны Мы крутили гайки до ночи. Хозяину помогали еще двое знакомых. Справились. Обладатель москвича был счастлив. Конкуренции за пассажиров здесь нет. Таксисты и бомбилы ведут себя нагло. Это не в моем времени. Хочешь Uber, хочешь Яндекс, или чисто белорусский 7788, мы вас за бухлом подбросим. Пародия на рекламу известного в Минске оператора такси 7788. Ладно, подумаем. Я вернулся в зал, собрал и сунул в ящик дивана постель. Затем, не спешаясь чувством, проделал армейский комплекс утренней зарядки. Научили на офицерских сборах. Молодое сильное тело легко приседало, наклонялось, отжималось от пола. Шик, блеск, красота. Только ради этого стоило возвращаться. В той жизни к пятидесяти у меня отросло брюхо. Достать в наклоне кончиками пальцев пол стало невозможно. Здесь же запросто да еще ладошками. Я сходил в ванную, принял душ и побрился с обнаруженной за зеркальными дверцами шкафчиком миг мои. Популярная в СССР марка электробритвы. Аналог немецкого Брауна. На кухне позавтракал творогом с ламтем батона, запив их грузинским чаем, в очередной раз мысленно обматерив производителя. Чтоб вы так жили геноцвале. От вашего веника блевать хочется. На столе лежала записка, оставленная женой. «Мурашка! Ты гад! Алкоголик!» Я хмыкнул и бросил бумажку в мусорное ведро. Вот скажите, почему заурядная девочка из деревни считает себя принцессой? Внешние данные никакие, поскольку не следит за собой. Расплылась, как тесто в квашне. Сколько раз просил делать утреннюю зарядку или бегать по утрам? Лыжи ей с ботинками купил. Перекладину к стене прикрутил, позвоночник растягивать. С ее спиной лучше не придумать. И что? Перекладина собирает пыль, лыжи пришлось продать за ненадобностью. Зато гонору, как у английской королевы. Стой, понятно, а ты кто? Образование торговое ПТУ учиться дальше не желает. Телевизор, посиделки с соседками, шматье, вот и все интересы. Во время бракоразводного процесса Галя поразит судью, отвечая на вопрос, есть ли у нее претензии к супругу. Знаете, что ответила? Он книг много читает. Судья чуть со стула не упала. Вздохнув, я сходил в зал, нашел в серванте чистую тетрадь и вернулся с ней на кухню. Взял шариковую ручку и сделал запись за номером 1. Мария Синицкая, 16 лет, ДЦП, не ходила, остальное в норме. Лечение прошло успешно. Указал адрес, телефон Тома и поставил вчерашнюю дату, 14 июня. Буду вести учет. Для чего? А зачем в поликлиниках медицинские карточки? Вдруг кому-то понадобится повторить воздействие? Как, кстати, его определить? Ну, то, чем лечу. Поле? Излучение? Плюнув, я решил не заморачиваться и пошел собираться. Взял портфель, с которым хожу в университет, бросил в него тетрадь, кошелек и ручку. Все, в путь. Янина обитала в доме на Карла Маркса недалеко от привокзальной площади. От остановки я пошел пешком. Центр города выглядел мрачновато непритязательные вывески магазинов, реклама отсутствует как класс. В моем времени ее ругали, но без этих билбордов и букв на крышах домов город выглядит заброшенным. Или этого мне человек 21 века брюзжит? Дверь открыла хозяйка. Молодая женщина лет 30. Круглое миловидное лицо, слегка полновато, одета в розовый халат, явно дорогой. «Михаил Иванович?» — спросила удивленно. «Что-то не так?» — уточнил я. «Представляла вас более солидным лет пятидесяти?» — сказала она. «Голос по телефону был зрелым а вы молодой?» «Не совсем», — пожал я плечами. «Будем лечить или пойду?» «Извините», — смутилась она. «Проходите, пожалуйста». В прихожей я скинул туфли, поставил на пол портфель и спросив разрешения, проследовал в ванную. Помыл руки и вернулся обратно. «Может, чаю?» предложила Янина. Похоже, ощущала неловкость за неласковый прием. С бутербродами я приготовила. Потом отмахнулся я. Ведите к сыну. Мы вошли в зал. А неплохо люди живут. Роскошная, явно импортная секция с фарфоровыми сервизами за стеклом. Телевизор Сони на красивой подставке. Журнальный столик с мраморной столешницей и диван с высокими подлокотниками. Обтянут велюром, а не редном, как у меня. Все импортное. На полу почти на всю комнату ковер. Ступни утонули в мягком ворсе. Пациент обнаружился на диване. Маленький худенький мальчик с вывернутыми болезнью ногами и руками сидел в уголке. Лицо перекошено. Над диваном висела икона, судя по изображению католическая. Я машинально перекрестился, уловив удивленный взгляд хозяйки квартиры. Похоже, не ожидала. «Не ходит?» — спросил я. Янина покачала головой. «Ест сам?» «Из ложечки кормлю». «Ну, Томка, ну аферистка. Подсуропила». «Ладно». «Как тебя зовут, герой?» — спросил я, подойдя к мальчику. «Иван...» — промычал он с трудом. «Твою мать!» «Значит так, Ваня», — сказал я, приседая рядом. «Сейчас тебя мы обследуем». «Давай положу на животик, мне так удобнее, не возражаешь?» Он покачал головой. «Ну, хоть это». Я взял легонькое тельце и примостил рядом с собой. Положил ладонь мальчику на затылок. Картинка появилась мгновенно. Те же красные нити, что и у Маши. Провел руку выше, и там жар. Да еще какой! Б**ть! Я убрал руку и повернулся к Янине. «Случай сложный». Поражены позвоночные столпы кора головного мозга. «Вы сможете?» Она не договорила. «Попытаюсь, пожал я плечами, но гарантии не даю, согласны?» «Да», — кивнула она. «Мальчик будет ощущать холод на затылке и темени, словно положили лед. Вытерпит?» «Не беспокойтесь», — заверила Янина. «Он у нас стойкий оловянный солдатик». Глаза ее повлажнели. «Столько процедур уже прошел, да, сына?» Мальчик в ответ что-то неразборчиво промычал. Тогда приступаем. Я могу присутствовать? Хорошо, согласился я. Только встаньте, чтобы не отвлекать, мне нельзя терять концентрацию. Она закивала и отошла от дивана, встав за моей спиной. Ну, солдатик, терпи, — сказал я и положил ладонь Ване на затылок. Жар недовольно пыхнул, когда я обдал его холодом, затем присмирел и стал съеживаться. — Интересно. Получается быстрее, чем у Маши. И усилий великих не пришлось применять. Может, дело в возрасте пациента? — Запомним. Довольно быстро разобравшись с позвоночным столбом, я перенес ладонь на темя Вани, и вот тут понял, что поспешил с выводами. Жар не желал отступать, полыхая в ответ. — Ах ты, сволочь! Сука! Я усилил поток, напрягаясь изо всех сил. «Ну жену Я словно давил на резиновый мячик, но тот не поддавался, сопротивляясь. «На еще!» «И вот так! Еще!» «Да сохни же, наконец!» Мячик вдруг лопнул, разлетаясь угольками. Я выдохнул и стал давить их поодиночке. К тому времени, когда кончился последний, у меня не осталось сил. Я убрал ладонь с головы мальчика и сполз на ковер, опершись на сидушку спиной. «Михаил Иванович, на вас лица нет?» — встревожилась Янина. «Совсем серая стала». «Издержки профессии!» — прохрипел я. «Помогите встать!» Она протянула руку. Я ухватил ее и присел на диван. Подождал, пока организм придет в норму. «Вот же идиот! Зачем было так выкладываться? Можно было разбить лечение на сеансы. Куда спешил?» «Как вы?» — спросила Янина. Вроде легче, успокоил я. Посмотрим пациента. Она кивнула. Я поднял мальчика с дивана и усадил рядом. «Как себя чувствуешь, солдатик?» «Хорошо», — выговорил мальчик. «Хм, почти чисто». «Вытяни вперед руки». Он расправил свои скрюченные грабельки и поднял до уровня плеч. «Коснись указательным пальцем носа. Сначала одной рукой, затем второй». Он послушался. Однако пролёт. Моторика отсутствует. «Ещё!» В этот раз почти получилось. Ваня ткнул себя пальцами в щёку. «Повторяй!» Мальчик стал, чередуя руки, тыкать себя пальцами в лицо. Где-то на десятом повторении стало получаться, угодил в нос. Я поднял взгляд на Янину. Та стояла, засунув кулак в рот, глаза по пятаку. «Вот и правильно. Молчи!» «Хватит, Ваня!» — остановил я мальчика. «Давай попробуем встать». Я спустил ребенка на ковер, поставил и отвел руки в стороны, готовясь при падении подхватить. Мальчик неуверенно оперся на тонкие ножки, пошатался и сделал шажок. Покачнулся и второй. «Хватит!» — я подхватил его под мышки и усадил на диван. «Не позволяйте ему много ходить», — сказал Янине. «Мышц почти нет, связки и суставы не готовы» так и травму недолго получить. Посоветуйтесь с врачом, он определит нагрузки. Я свое дело сделал». «Михаил Иванович...» Янина прижала руки к груди. «У меня нет слов». Эмоции, которые бушевали на ее лице, слов не требовали. «Вы... кудесник?» Наконец выпалила она. «Типа того, а что? Самому нравится». «Вы там говорили про чай?» напомнил я. «Конечно, конечно», — заспешила она. Все на кухне. Сами заварите. Хочу побыть с Ваней. Ради бога. Я кивнул и отправился на кухню, где обнаружил на столе тарелку с бутербродами, чашки, заварочные чайники, сахарницу. Они плохо здесь живут. Бутерброды с красной икрой и сыровяленной колбасой. Страшный дефицит в СССР, если кто не в курсе. И кухонный гарнитур явно не советский. Я взял красочную жестяную банку, стоявшую на шкафчике, снял крышку. «Чай! Крупный лист! Чёрный! Ох, оторвусь!» Чайник на плите успел остыть, я включил газ и подогрел его, сняв с огня перед закипанием. Ополоснул горячей водой заварник, бросил в него пару ложек чая, залил и закрыл крышкой, пусть настаивается. Сам тем временем приступил к бутербродам. «Вкусно, блин! Или это я проголодался?» Расправившись с третьим бутербродом, напустил в чашку кирпично-красного настоя, Добавил воды из чайника. Сахар сыпать не стал, испортит вкус. Отхлебнул? Божественно. Люблю хороший чай, черный и зеленый. Там я покупал его в специализированной лавочке торгового комплекса. Стоил дорого, но денег я не жалел. Не так много радости у пенсионера. Я доедал последний бутерброд, когда в кухню вошла Янина. «Спит», — сказала в ответ на мой вопросительный взгляд. «Устал». Слишком много впечатлений. Ходить рвался, еле удержала. Так он пальчиками нос доставал, уже почти без ошибок. Голос ее дрогнул. — Михаил Иванович, не могу поверить. Кому только Ваню не показывали. Все в один голос безнадежно, а вы просто сели рядом, положили руку на голову. Она всхлипнула. — Было нелегко, — уточнил я. — Тяжелый случай. — А то, если просто, незачем платить. Нет уж. «У меня последняя пятерка в кошельке». «Понимаю», — закивала енина «Вот». Она извлекла из кармана и выложила на стол стопку банкнот серо-фиолетового цвета. «Двадцатипятирублевки». «Здесь пятьсот. Дала бы больше на сейчас, нет. Потратились на мебель, не обессудьте». «Сомневаюсь, что нет. Деньгами в квартире просто пахло». «Ладно, не будем привередничать» я сгреб купюры и сунул их в карман брюк могу я попросить спросил янину что насторожилась она чаю я указал на жестянку просто замечательный никогда подобного не пил янина подошла к шкафчикам и открыв дверцу верхнего достала жестяную банку вот поставила передо мной муж из за границы привозит понятно откуда тут деньги благодарю кивнул я Сходил в прихожую и принес портфель. Достал из него тетрадь с ручкой. «Фамилия мальчика. Ваш телефон». Она послушно продиктовала. «Я записал, чиркнув после пометку, 05К. В этом времени не поймут, сам же буду знать. Социализм — это прежде всего учет, как учили нас на лекциях». Енина наблюдала за мной с уважением во взоре. «Знай наших». Это вам не какой-то там чумак из телевизора. У него лохотрон, у нас солидно. К вокзалу я шагал в отличном настроении. Город не казался более мрачным. У меня вновь получилось. Плюс денег заработал. Хм. Янина, не желая того, установила тариф на мои услуги. Прежде понятия не имел, сколько просить. 500 рублей сумма не маленькая для советского человека, но не запредельная. У многих на счетах в сберкассах тысячи лежат, которые сгорят после гайдаровских реформ. Деньги тратить не на что. Товаров мало. Квартиры большей частью бесплатные, за автомобилями и мебельными гарнитурами очереди. Уже и за телевизорами появилось. В перестройку разметают все маломальски ценное. Народ нижней чакрай чувствует, на страну надвигается песец, большой и лохматый. Не у всех, конечно, денег много но на лечение найдут. И не надо считать меня рвачом. Это выгодная инвестиция. Заплатив раз, избавляешься от расходов в дальнейшем. Не нужно никуда ребенка возить, сам сходит. Матери детей найдут приличную работу. Сейчас они выбирают ту, что дает возможность ухода за больным, а на такой платят мало. Многие вовсе на пенсии сидят. Заплати, и будешь жить обычной жизнью. Это, между прочим, великая ценность. Понимаешь, когда потеряешь. Выйдя на Ленинградскую, я прошагал мимо комплекса зданий БГУ. В будущем здесь возведут новый корпус, территорию облагородят. Зайти, что ли, в отдел кадров, написать заявление об увольнении? Оставаться в университете я не собираюсь. Нет, глупо. Заявление не возьмут, отправят к декану за визой, а тот, полагаю, в отпуске. Вернется к вступительной кампании. Да и некуда спешить. На кафедру не дергают. Через неделю уйду в отпуск. Аж до конца августа. Хотя предупредить стоит. Не то выйдет подлянка. Где найти преподавателя накануне учебного года? Позвоню. На факультете ко мне относятся хорошо. Пусть ищут замену. Из троллейбуса я вышел за две остановки до своей. Следовало заняться приготовлением еды. Галя, похоже, на нее забила. Я зашел в овощной магазин, купил картошки, свеклы, лука и томатной пасты. Свалил покупки кубке в овоську, предусмотрительно захваченную с собой. Ассортимент в магазине удручал. Ни тебе свежих огурцов, ни помидоров, ни фруктов, чеснока и того нет. Картошка и свекла, вялая, томатная паста в литровой банке, меньше не нашлось. Кто-нибудь еще будет рассказывать про замечательные продукты в СССР? Уходя из дома, я достал из холодильника говядину и оставил в миске на подоконнике. В первой половине дня сюда светит солнце. Как иначе разморозить? Печи КСВЧ здесь нет. Пока ездил, мясо оттаяло. Я помыл кусок, срезал мякоть, косточку с остатками говядины бросил в воду и поставил вариться. Сделаю борщ. Из мякоти гуляш. Перец и лавровый лист имеются. Хорошо бы забомбить мясо по-аргентински. Но где взять сладкий перец и другие компоненты? С готовкой провозился долго. Отвык. На пенсии этим не заморачивался. Благо, в 21 веке просто. В магазинах продается масса полуфабрикатов и готовых блюд. Кашу можно приготовить из хлопьев. Дело трех минут. На худой конец есть бомж пакеты. Был поздний вечер, когда я завершил поварской дебют в этом мире. Теперь поужинать. Бутерброды янины давно покинули желудок. Под ложечкой подсасывала. Я налил себе тарелку борща, в другую навалил гулеша с картофельным пюре. Поставил мисочку с салатом из капусты. Рецепт последнего прост до безобразия. Капусту нашинковать, помять, чтобы пустила сок. Добавить мелко порезанный лучок, соли подсолнечное масло. Пальчики оближешь. Выставил из холодильника початую бутылку водки. Выставил ее на стол, присовокупив рюмку. Последнюю наполнил до краев, с вожделением заметив, как разом запотело стекло. Ну, с богом. Я прокинул в рот ледяную жидкость, крякнул и заел ложкой горячего борща. Жить, как говорится, хорошо. Я заканчивал с борщом, когда от входной двери донесся звук отпираемого замка. Спустя пару мгновений в кухню с сумкой в руках вошла Галя. «Так...» — протянула она зловеще, поставила сумку на пол и уперла руки в бока. «Снова пьем? Совсем оборзел? Второй день подряд!» «Здравствуй, дорогая!» — улыбнулся я. «Есть хочешь?» «Имеются борщ, гуляш с картофельным пюре, салат из капусты». «Подлизаться решил?» — прищурилась жена. «Не получится. Не знаю, какой у тебя борщ, мурашка, но все равно не прощу». «А за деньги?» «Какие?» — насторожилась она. «Вот». Я достал из кармана и выложил на столешницу стопку 25-рублевок. «Гонорар за лечение». «Тома, что ли, заплатила?» — недоверчиво спросила Галя, подходя ближе. «Другая мамочка. Я сегодня ее сына исцелил. Телефон наш ей дала Тома». Галя схватила деньги и мгновенно пересчитала. Пальцы так и мелькали профессионал». «Триста рублей», — сказала потрясенно. «Наша с тобой месячная зарплата. Ой, Миша, ты у меня такой молодец!» «Какая мгновенная смена настроения!» «Это ты про пятьсот рублей не знаешь. А что, уважающий себя мужчина должен иметь заначку?» «Подожди, я сейчас!» галяч чмокнула меня в щеку и умчалась, не забыв прихватить деньги. Из ванной донёсся шум воды. Спустя минуту она ворвалась на кухню и плюхнулась на табурет. «Налей мне борщу», — велела, придвигая ближе миску с салатом. «Водки тоже. Будем праздновать». Праздновать спокойно нам не дали. Звонок в двери Галя побежала открывать. Вернулась с Томой. «Вот», — гостья водрузила на стол бутылку шампанского. «От нашего стола вашему. Видела в окно, как Галя прошла, дай, думаю, на вещу». «Садись, подруга!» — улыбнулась жена. «Миша борщ сварил, гуляш приготовил, салат даже. Отведай!» «Он еще и готовит?» — удивилась соседка, опускаясь на табурет. «Прежде замечен не был!» — хмыкнула жена. «Хорошо его молнией пизд***ла!» «Миша, что стоишь? Принеси бокал и открой шампанское, будем праздновать!» Я сдержал готовое сорваться с губ ругательства. Раскомандовалась торговля. «Да еще материться!» В гастрономе сквернословят все, от грузчика до директора, вот и это набралась. соседки бы постеснялась. Сходил за бокалами, разлил шампанское, себе плеснул водки. Выпили, закусили. «Вкусно», — оценила Тома, покончив с борщом и придвигая к себе тарелку с гуляшом. «Повезло тебе, Галя. Муж-целитель, да еще повар». «Ну так я того стою», — хмыкнула жена. Соседка глянула на нее, но промолчала. Я вновь наполнил бокалы. Окончание ужина прошло в тишине. Все сосредоточенно ели. «Спасибо, Миша», — сказала Тома, отодвинув опустевшую тарелку. «Давно так вкусно не ела. У тебя талант». «Я, собственно, зачем зашла? Хотела рассказать, что Маша сегодня учудила. Сама из дома вышла». «Зря», — покачал я головой. Перед подъездом высокое крыльцо могло упасть, там же ступени. Вот и я отругала, — вздохнула соседка. Только толку. Говорит, за перила держалась. Их жез для бабок установил. Хорошо, что обошлось, зато довольная такая, — рассказала мне, как было. Вышла, значит, а на лавочке у крыльца бабки сидят. Дочку увидели, а немели. А та тихо подошла, села рядом и говорит, «Здравствуйте, соседки. Погода сегодня хороша, вот погулять вышла». У бабушек глаза по блюдцу. Тома засмеялась. «И что дальше?» — поторопила Галя. «Ничего», — ответила Тома. «У них мову отняло, так ничего и не сказали». То есть потеряли речь, распространенное в Беларуси выражение. Дочка посидела пару минут, встала и ушла. «Ну, теперь понесут по кочкам. Бабки у подъездов в этом времени заменяют интернет. Инстаграм, Фейсбук и Твиттер в одном флаконе. «Еще Яня позвонила», — продолжила соседка. «Благодарила, что рассказала о тебе. До сих пор под впечатлением, как ты Ваню исцелил. Она его к врачу свозила, говорит, тот в шоке. Долго удивлялся, все не мог поверить. Просил у Яни твой телефон. Она спрашивает, давать?» «Ни за что», — поспешил я. «Почему?» — удивилась соседка. Потому что врач первым делом спросит, как исцеляю, а я и сам не знаю. предложит провести эксперимент. Если исцелю, возьмут в оборот, дескать, продолжай, будем изучать. Так это ж хорошо, — воскликнула Тома. Для кого? Объяснить, что будет дальше. Медицинского образования у меня нет, врачом в клинику не возьмут, даже фельдшером. Максимум, что светит, — должность санитара. А теперь представим, что процесс пойдет». Скоро вся страна узнает, что в Минске есть кудесник, который лечит ДЦП. СССР большой, больных детей в нем много. Люди ломанутся в Минск. Экстрасенс же не автомат, чтобы исцелять пачками. Возникнет вопрос, кого из страждущих пропустить вперед. И кто будет это определять? Я обвел женщин взглядом. Молчат, не сообразили. Отвечу, медицинское начальство. Оно установит очередь и станет ее регулировать. Многие ждать не захотят, и тут им намекнут. Сам профессор или главный врач до такого не опустится, но ведь есть санитары, нянечки, медсестры. Быстро донесут до родителей мысль, как обойти очередь, и сумму назовут. Скажу больше. Деньги, которые заплатила Яня, покажутся копейками в сравнении с теми, какие начнут драть с несчастных. Что в итоге? Дурачок за зарплату санитара будет исцелять детей, а медицинское начальство набивать карманы. А вот им воскликнула жена. Я захохотал. «Не подумала?» — призналась соседка. «Какой ты умный, Миша!» «Я такой. Жизненный опыт не пропьешь. Хорошо помню, какой кавардак творился в медицине девяностых. Это потом навели порядок. В стране появились медицинские центры, к нам стали приезжать лечиться иностранцы, даже из Израиля». Современным оборудованием оснастили клиники даже в провинции, а не только в столице. Не отказываясь от советского опыта, обучили врачей передовым методом лечения. В областных центрах делают пересадки сердца и легких, а не только почек. Когда в мир пришел коронавирус, Беларусь, чуть ли не единственная страна в мире, не стала вводить карантин. В нем просто не было нужды. Хватало коек, врачей и аппаратов ИВЛ. Незадолго до моей смерти австрийцы изумленно написали, Беларусь при таком же населении, не вводя локдаунов и не закрывая границ, потеряла от ковида меньше людей, чем богатая Австрия. «Кстати, о деньгах», — продолжила Тома. «Я тебе так и не заплатила. Хочешь, попрошу у родителей? Они дадут». «Нет», — отрезал я. «Уже обсудили. Ты мне помогаешь, сводя с родителями больных детей». «За этим тоже зашла», — сказала соседка. — Есть у я Яни знакомая с больным сыном. Мальчик, двенадцать лет, ДЦП не ходит. я не рассказала ей про тебя, женщина согласная. Сколько заплатить знает, поможешь? — Попытаюсь, — ответил я, — но гарантии не даю. Если не получится, платить не надо, так и скажи. — Поняла, — кивнула соседка, — только. — Что? Яня говорит, она очень богомольная. После того, как сын с ДЦП родился, ударилась в веру. По монастырям ездила. Все мощи перецеловала, сына к ним прикладывала. Не помогло, но она верит. Спрашивала у Яни, чьей силой ты лечишь, божеской или бесовской? «Если для нее это важно, пусть не звонит», — пожал я плечами. «Монастырей в стране много, и мощей в них хватает». «Не говори так, Миша», — насупилась соседка. я не говорит, — женщина хорошая, работящая. На дому платье шьет, клиенты в очереди стоят» но со здоровьем сына не повезло, как у нас с Машей. Мужьяна сбросили, алиментов не дождешься. Мой, как укатил на севера так ни слуху, ни духу. Повезет, денег пришлет, не захочет, ищи его. У той женщины аналогично, что тебе до ее веры? Ладно, кивнул я, помогу. Знать бы тогда, с чем столкнусь, только я не пророк. Вечер завершился томно. Мы допили шампанское и водку из початой бутылки. Я открыл следующую. Понесло Остапа. Так и алкоголиком стать можно. Набрались все. Даже Галя. А она, к слову, не любительница. Мне пить тоже не мешало. Вот что триста рублей животворящие делают. Вечер завершился в постели, где я под влиянием алкоголя прочитал супруге главы из Камасутры. В смысле, показал на практике. Ей понравилось, мне тоже. Молодое тело требовало разрядки, и я ее получил.